Глава 22. 2 июля 2021 года. «Кто придумал устроить церемонию здесь?» Арне топает ногами, пока мы стоим, дрожа в холодной кладовой в бета, опустошённой для похорон. Мы глядим на самодельный гроб, который сколотили арка Дрю из ящичных поддонов, и на венок из красивых вязных цветов сони, пристроенный сверху. Единственная декорация — в этой удручающей обстановке. «Сандрин беспокоится о... о... разложении, если мы вынесем его наружу», — шепчу я. «Он должен оставаться в минусовых температурах до тех пор, когда мы сможем его вывести». Арнес сжимает губы, но не отвечает. Через мгновение начальница станции откашливается и начинает читать некролог с распечатанной бумажки. Он объемный, хотя и скучный, восхваляющий Алекса за его работу и самоотверженность, преданной станции АСН проекту. «Его семья рассказала мне, что он всегда интересовался Антарктикой, даже в детстве», — говорит она. «Он рос, читая о Скотте, Амундсене и Шеклтоне, всех великих исследователях. Целью его жизни было приехать сюда и пережить все самому». Господи, думаю я, вспоминая Алекса в последние месяцы, эта мечта обернулась против него. По словам писателя Томаса Пинчина, продолжает Сандрин, у всех есть своя Антарктика. На том или ином уровне мы все приезжаем сюда за ответами, не просто ради науки, климата, но чтобы открыть то, что скрывается в нас и в других». Арне смотрит на меня, вскинув бровь, и я подавляю безумное желание захихикать от неожиданного философствования Сандрин. Или, может, это просто усталость? Большинство из нас стали спать еще меньше за неделю до того, как обнаружили тело Алекса на льду. «Он был хорошим человеком!» Сандрин многозначительно смотрит на коро «И стал бы замечательным отцом! Я надеюсь, что те, кто любит его, утешатся этим!» мыслью о том, что часть Алекса всегда будет жить здесь и что он погиб вместе, так много значившим для него. Начальница станции опускает бумажку и глубоко вдыхает. «Хочешь что-то сказать?» — спрашивает она у коро. Так очает головой, смахивая слезы салфеткой. «Спасибо, Господи!» — облегченно думаю я. Холод уже проникает сквозь ботинки и куртку, прокрадывается в конечности непрошенное напоминание о том, как умер Алекс. После двух неловких минут тишины у гроба мы бредем обратно в столовую к шведскому столу, накрытую радживом для поминок. Никакого алкоголя, замечаю я, ну и хорошо. Зачем добавлять интоксикацию, крепкой микстуре из плетен и интриг, которая пропитала базу после смерти Алекса? Я замечаю Дрю, Роба и Люка, столпившихся в углу, И Тома, топчущегося неподалеку, он выглядит слегка растерянно. Я мысленно делаю заметку поговорить с ним в скором времени. Дрю выглядит особенно уставшим, отмечаю я. Все эти перипетии явно взяли свое. Вносить тело, сколачивать гроб, очищать кладовую для похорон. Он работал усерднее остальных. Только Люк выглядит как обычно, расслабленно, как будто его почти не беспокоит серьезность события хотя он немного поубавил надменную ухмылку на пару тонов и даже расчесался. Вот, Арне появляется возле меня, передавая тарелку с едой. Ешь, пока не упала в обморок. Я послушно беру ее, начинаю с самосы. Популярное в Индии блюдо из жареного или печёного теста с начинкой из лука, гороха, мяса, картофеля и так далее. Чаще всего треугольной формы, зачастую подается соусами. «Ну как ты?» — спрашивает он. «Я хотел поговорить, но ты всегда занята. Или я занят?» Просто занималась всем этим. С необходимостью писать обширные отчеты медицинской команде АСН, заботиться о Каро, не говоря уже о том, чтобы справляться с собственным шоком, печалью и нависающим чувством, что я подвела Алекса. Я едва ли не перемолвилась словом с остальными после происшествия. «Я не очень общительная в последнее время. Прости». «Не нужно извиняться», — бормочет Арне, быстро оглядываясь и проверяя, что нас не слышит. «Две смерти. Остаток праздников отменен. Народ начинает верить, что станция проклята». «Проклята? Я думала, мы все здесь ученые «Не все», — морщится он. «Кроме того, с каких пор это исключает суеверность?» Я раздумываю над этим. Арк стал особенно мрачным. Постоянно бормочет себе под нос что-то на русском. Раджиф и Элис выглядят очень потрясенными последними событиями. Оба более тихие, чем обычно. Только Соня сохраняет стойкое самообладание, отказываясь участвовать в сплетнях или строить предположения. У тебя есть какие-то теории? арна разглядывает меня так, что я чувствую себя до странного незащищенной. Насчет Алекса. «Не особо», — отвечаю я, уклоняясь от ответа. «Как бы я ни хотела открыться, поговорить с кем-то и попытаться во всем разобраться, я не могу рисковать разжечь ситуацию еще сильнее. И точно не здесь». Арне снова вскидывает бровь. «Я, очевидно, не очень убедительно. Я поддаюсь, понижая голос и отворачиваясь, чтобы никто не смог прочитать по губам. Я не знаю, Арне, понятия не имею, во что верить». Сандрина расспросила всех. Никто ничего не видел и не слышал. После того, как он ушел из гостиной тем вечером. Бог знает, что случилось. Я прокручивала это у себя в голове снова и снова. Была ли Каро права, утверждая, что Алекс не покончил с собой? Кто знает. И те отметины на его лодыжках могли иметь безобидное происхождение, хотя исследование обуви не пролило свет на это. Арне вздыхает. Я чувствую, что он еще что-то хочет сказать, но с меня пока достаточно. На данный момент я отчаянно нуждаюсь в парочке таблеток и нескольких часах отдыха от всего этого напряжения. «Мне стоит проверить, как там коро», — говорю я, цепляясь за оправдание, хотя Элис и Соня почти не отходят от нее после смерти Алекса. «Она у себя в комнате? Ей нужен был отдых», — киваю я, — «и тепло. Предписание врача». Оставив остатки еды, я наведываюсь в клинику, проглатываю пару таблеток тромодола, добавляя несколько бензодиазепамов потом иду стучаться в дверь спальни Коро. «Входите!» — слышится слабый голос. Она лежит на своей койке, все еще в чёрной юбке и топе, в которых была на похоронах. «Как ты?» — я сажусь рядом с ней. «Не спрашивай». «Хорошо?» Ее глаза моментально наполняются слезами. Ее руки засунуты под топ, ладони прижаты к животу. «Ты уже чувствовала, как ребенок шевелится?» «Вчера, в первый раз». Она на секунду улыбается, но затем ее голос становится сдавленным. «Поверить не могу, что он не сможет тоже это ощутить!» Я прикасаюсь к ее «На это мне нечего сказать». Коро перекатывается на бок, закрывая глаза. Я не думаю, что смогу сделать это одна, схлипывает она. Тебе и не нужно. У тебя есть я и Элис с Соней. Потом, когда вернешься домой, с тобой будут все друзья и семья. Она согласно хмыкает. Ты им уже сказала, спрашиваю я, своей семье. Я разговаривала с ними пару дней назад. Насчет ребенка или Алекса. И о том, и о другом. Что они сказали? Они в панике. Хотели срочно вернуть меня домой, говорит она. Мне пришлось снова объяснять, почему это невозможно. Она садится, одергивая футболку. Мама расплакалась, а потом связь прервалась. Мне нужно попытаться позвонить им сегодня, но я не уверена, смогу ли я с этим справиться. Знаешь, иногда легче разбираться совсем в одиночку. Коро смотрит на меня, ища подтверждение своих слов. Ты просто можешь пережить свои проблемы, но почему-то, когда сталкиваешься с реакцией других, становится только хуже. Я киваю, впитывая истинность ее слов, вспоминая собственную тягу к изоляции после аварии. То, как тяжело мне было находиться в обществе сестры, коллег, друзей, выносить постоянный груз их сочувствия и обеспокоенности. Они хотели как лучше, я знаю, они попросту переживали. Но были времена, когда я хотела закричать. «Мне нужно тебя осмотреть», — говорю я. «Убедиться, что с вами обоими все хорошо». «Но это не так». «Да, Кейт?» — свежие слезы начинают катиться по щекам коро. «Что мы будем делать насчет Алекса?» Я думаю притвориться, что не понимаю, но это было бы нечестно. «Я не знаю», — признаю я. Я пыталась поговорить с Сандрин. Сказала ей, что Алекс никогда бы не покончил с собой. Я говорила, что кто-то сделал с ним это. И что она ответила? «По сути, ничего. Просто, что будет полное расследование, как только АСН сможет отправить сюда команду». Каро снова с отвращением качает головой. «Но что мы должны делать до этого? Кто бы его не убил, он все еще тут. Как мы можем быть уверены, что кто-либо из нас в безопасности...» Но, Каро, я вздыхаю, озвучивая вопрос, который терзал меня всю неделю. Зачем кому-то убивать Алекса? Разве не очевидно? Она глазеет на меня так, будто я торможу. Он знал всякое, Кейт. Копался в смерти Жан-Люка. Черт. Половина станции слышала, как он на тебя кричал тогда в гостиной. Все обсуждали то, что он сказал. О, Боже почему я взялась за разговор с Алексом в открытую. Если Каро права, если бы я не пошла к нему, не задала те вопросы о Жан-Люке, он мог бы быть все еще жив сегодня. Слезы стыда и вины щиплют глаза, и я престыженно отворачиваюсь. А тем временем... «Никто ничего не делает», — продолжает Каро, не замечая моей взволнованности. «Кто-нибудь вообще проверял местность, где нашли его тело? Искали ли следы в снегу, улики?» Дрю и Люк выезжали туда. Откашливаюсь я, пытаясь взять себя в руки. Я спрошу у них. «Стоит ли упоминать синяки на лодыжках Алекса?» Я задумываюсь. «Или о в его рубашке?» «Нет. Последнее, чего я хочу, так это еще больше раздраконить кору». «Как насчет его браслета?» — спрашивает она. «Что было на нем?» «Он не надел его. Мы не знаем, где он. Но ты все равно...» «Можешь проверить данные, не так ли?» «Я пытаюсь», — говорю я. «В самом деле я открыла файл вчера, но не смогла расшифровать его. Мне придется попросить Тома или Роба помочь мне». «Но нужно быть осторожнее. Если Сандрину чует, что я копаю за ее спиной, я отлично могу представить ее реакцию». Корона клоняется и хватает мою руку, крепко сжимая. «Я должна это сделать, Кейт. Я должна это сделать ради Алекса». Но я не справлюсь одна. Мне нужна твоя помощь. Пообещай, что поможешь мне узнать правду». Я смотрю на нее, сомневаясь. Потом отгоняю опасения. Я отслежу данные завтра и поговорю с Дрю или Люком. Но ты должна мне пообещать кое-что взамен, хорошо? Что ты не будешь пытаться разбираться сама. Что поставишь свое здоровье на первое место. Она кивает, но я пожимаю ее руку, подчеркивая свои слова. Я серьезно. Ты пережила сильный стресс, Каро, и это не идет на пользу ни тебе, ни ребенку. Ты должна помнить об этом, потому что Алекс не хотел бы, чтобы что-то плохое случилось с кем-то из вас. Каро колеблется, будто собираясь возразить. Потом ее поникшие плечи выдают, что она сдалась. Хорошо, но ты же расскажешь мне сразу, как что-то узнаешь, не так ли? Я киваю. В то же время думаю, то ли это обещание, которое я смогу сдержать. Я не готова рисковать еще больше. Переходи этот мост, когда доберешься до него. Решаю я, обнимая ее, и ухожу».